Глава 345. Опасная тренировка. Довольно скоро Хан Сень убедился, что создателем первобытной невиновности был не Фан Го он был просто мошенником. «Брат, у тебя очень сильная вера. Я еще не встречал такого уверенного человека под влиянием первобытной невиновности», — сказал Фан Го взяв за руку студента. «Брат Фан, вы настоящий изобретатель первобытной невиновности». Хотя Хан Сене был уверен, что тот не изобретал первобытную невиновность, он не хотел обижать парня. Но Фан Гатао и не собирался ничего скрывать. «Брат, я буду честным. Это не я изобрел такую замечательную вещь. Это было описано в книге, которая досталась мне от предков, и называлась она «Мантра невиновности». К сожалению, она была неполной, а я создал свою методику на основе имеющихся глав». «Поэтому я должен благодарить своих предков». Хан Сень не мог понять, зачем Фан Го Тао все ему рассказывает, ведь они только познакомились. Но то, что рассказал Фан Го Тао, еще сильнее его поразило. «Брат, я думаю, что ваш показатель намного больше, чем 16, верно?» Спросил Фан Го Тао у Хан Сеня, и у него загорелись глаза. «Больше или меньше, Хан Сень не думал, что на их встрече они будут это обсуждать». Фан Гатао осмотрел Хан Сеня с головы до ног и сказал, «Я не очень разбираюсь в других вещах, но я могу увидеть талант. Я думаю, что вы отличный боец и должны иметь высокие показатели по всем аспектам». Хан Сень ничего не ответил, а лишь усмехнулся, глядя на Фан Гатао. Его собеседник быстро сказал, «Вы неправильно меня поняли. Я не хочу выведать у вас информацию». Я просто хотел сказать, что человек, не прошедший эволюцию, с трудом может достичь показателя в 15 очков, даже если ему удастся собрать максимальное количество священных очков. У вас редкий талант, поэтому ваши показатели намного выше. Если вы согласитесь работать со мной, то мы сможем заработать много денег. Хансейн чуть не начал плеваться кровью. Теперь он понял, из-за чего фан Гатау был таким откровенным. Парень предлагал ему стать подставным. Если бы такое ему предложили раньше, Хан Сень, не задумываясь, согласился бы. Однако сейчас ему не нужны были деньги, и он не хотел делать что-то подобное. «Брат, я учусь в военной академии. После ее окончания мне нужно будет отслужить, поэтому, думаю, мы не сможем вместе работать», — ответил Хан Сень. Фан Гатао выглядел расстроенным. Ударив себя в грудь, он сказал, «Брат, вы плохо обо мне думаете. Я хочу работать с вами именно потому, что вы потом собираетесь служить в армии». «Почему?» Хан Сень с удивлением посмотрел на Фан Гатао. Ему стало интересно, «Как такой мошенник может пробраться в армию?» Фан Гатао ответил с усмешкой. «Ну, благодаря моей семье и моим достижениям, «Меня считают мастером боевых искусств не только в военных академиях, но и в армии. Первобытная невиновность стала практически одним из основных предметов в армии, поэтому у меня много возможностей, чтобы выступать и там». Хан Сень считал, что в этом есть смысл. Фан Гатао и первобытная невиновность в настоящее время были очень популярны. Эта методика была эффективной для развития, хотя она и не была слишком сильна, но подходила практически всем. «Как только она станет официальной, я стану генералом. У меня нет большой физической силы, поэтому я мог бы просить вас быть моим охранником. Когда вы начнете служить, я…» – объяснял Фан Гатао. «Брат, давайте забудем об этом. Я еще даже не окончил академию». Хан Сень остановил его. Он не хотел становиться охранником Фан Гатао. Фан Гатау был мошенником и сразу понял, о чем подумал Хан Сень. Но он продолжил рассказывать о преимуществах, которые мог бы получить Хан Сень. «Брат, с вашим уровнем вы не должны во мне нуждаться. Для охранника вам нужен человек, который уже прошел эволюцию. А я еще не прошел, поэтому не смогу вас защищать», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Ну, тогда давайте забудем об этом». «В будущем, если вы передумаете, то всегда можете обратиться ко мне», — сказал Фан Гатао. Хан Сень не знал, что такого увидел Фан Гатао в нем, но в любом случае ему это было неинтересно. Поев, Хан Сень вернулся в гравитационный тренажер и продолжил тренировку. «Какой позор!» — глядя вслед уходящему Хан Сенью, подумал Фан Гатао. С его лица тут же исчезла улыбка. Облизнув губы, на его лице появилось зловещее выражение. Вернувшись в гравитационный тренажер, Хан Сень установил параметры, которые были около 25 очков. Показатели физической силы Хан Сеня были уже около 20. Если он не использовал Хэрос-мантру, а применял только перегрузку, ему все еще было очень трудно пройти тест 25-0. Практикуя Хэрос-мантру, он не был подвержен опасности так как смог усилить все органы еще на первом этапе. Однако перегрузка была совершенно другой. Она до последней капли выжимала все возможное из потенциала практикующего, поэтому перегрузка была очень опасной. Как только он переступит допустимый предел, его тело сильно пострадает. В тесте на гравитационном тренажере было 10 предметов. Хан Сень смог завершить только 3 но уже был весь мокрым от пота. Все его тело покраснело, он напоминал вареную креветку, но самым страшным было то, что его температура уже была выше, чем при лихорадке, и это при том, что он постоянно применял нефритовую кожу. У него было такое чувство, что каждая клетка его тела начала болеть. Хан Сень прервал тренировку. Гравитация внутри тренажера начала постепенно снижаться до нормального уровня, хансень лежал на полу и дышал, как умирающая собака. Глава 346. Игрок Го и Камень. Хан Сень был убежден, что у него огромный потенциал. Все-таки он смог получить супер-очки Гена. Однако, чтобы раскрыть свой потенциал, ему приходилось тяжело работать над собой. С помощью перегрузки, находясь в экстремальных ситуациях, он смог лучше понять свои слабые и сильные стороны. Ему было необходимо хорошо изучить свое тело. Он должен был знать, в чем именно он мог стать сильнее, иначе он мог просто уничтожить свое тело. Практикуя перегрузку, он должен был научиться управлять своим телом. Он должен был контролировать все свои клетки, чтобы они функционировали на пределе, но не превышали его. Во время практики Хан Сень ощущал, что у него получалось довольно сильно расширять свой предел. К тому же он намного сильнее развивал и нефритовую кожу. Похоже, что он скоро должен был завершить первый этап. Продолжим. Придя в себя, Хан Сень снова запустил гравитационный тренажер и попытался улучшить свое самочувствие. Хан Сень очень хорошо мог контролировать себя, а его тело не должно было подвергнуться никаким повреждениям, благодаря нефритовой коже брат хан завтра у меня будет небольшая вечеринка ты придешь улыбнувшись хан сенью спросила ван мэн мэн а что за вечеринка хан сень был озадачен узнаешь когда придешь пожалуйста приходи сказала ван мэн мэн хорошо хан сень согласился если это была обычная вечеринка то хан сенью не было смысла отказываться ван мэн мэн назвала ему время и пообещала, что сама за ним зайдет. «Хан Сень, ты пришел!» Кто-то выкрикнул из сада, когда увидел его. «Тан Джан Лю!» Хан Сень был удивлен, так как не ожидал увидеть здесь этого парня. «Ты общаешься с Ван?» спросил Тан Джан Лю и сел рядом с Хан Сенем. «Ну, Ван Мэн учится вместе со мной, и это она пригласила меня на вечеринку», ответил Хан Сень. Танжан Лю удивленно посмотрел на Хан Сеня и сказал «Только не говори, что ты не знаешь, что у Ван Мэн Мэн сегодня день рождения!» Хан Сень переспросил с удивлением «У нее сегодня день рождения? Ха, ты правда не знал? Я думал, вы довольно близко общаетесь!» Рассмеявшись, Танжан Лю похлопал по плечу Хан Сеня. Хан Сень был немного обеспокоен. Если бы он знал, что у Ван Мэн Мэн сегодня день рождения то он бы приготовил ей какой-то подарок. Но теперь было уже поздно. Проверив карманы, Хан Сень понял, что у него ничего нет, что можно было бы подарить. «Тан, у тебя нет никакого запасного подарка. Можно у тебя попросить его в долг?» Хан Сень с надеждой посмотрел на Тан Джан Лю. «У меня только один подарок. Как ты хочешь взять подарок в долг?» – скривив губы, ответил Тан Джан Лю. Хан Сень собирался что-то сказать, но в этот момент увидел много людей, которые пришли в сад. Им было от 20 до 30 лет. Среди парней и девушек Хан Сень увидел Сына Небес и хуанфу пинцин Вечеринка в честь дня рождения была отличной. Хан Сень спокойно наслаждался едой, а Тан Джан Лю общался с девушками и парнями из высшего общества. «У Сына Небес появилось больше времени для отдыха. Теперь он не был властным человеком в замке стальных доспехов. Когда ты собираешься проходить эволюцию?» Пока Хан Сень ел, к нему подошел Сын Небес и спросил самым обычным тоном. Через два или три года, немного помолчав, ответил Хан Сень. Ему показалось, что Сын Небес стал другим человеком. На лице Сына Небес появилась странная улыбка. Поднеся бокал с вином губам, он сделал глоток. «Я знаю, о чем ты думаешь, но я уже перешел во второе святилище Бога, поэтому больше не считаю тебя своим врагом. Мой враг может быть только прошедшим эволюцию, а ты пока ее не прошел». «Пока ты не перейдешь во второе святилище Бога, ты не сможешь понять, что такое настоящая сила и насколько наивен ты сейчас». «В будущем». «Если ты окажешься в убежище Темного Лорда, то можешь присоединиться к моей банде. Ты хороший лучник, а мне нужен такой человек. Давай, быстрее проходи эволюцию, и хватит развлекаться в Первом Святилище!» Сказав это, Сын Небес похлопал Хан Сеня по плечу. Потом сел и начал наблюдать за веселящейся толпой. Хан Сеня очень удивило поведение Сына Небес. Если бы Сын Небес хотел убить его, как раньше то это было бы вполне нормальное состояние. Однако Сын Небес больше не думал об этом. Такое изменение вызвало у Хансеня тревогу. Хансень ощутил, что он больше не относится к нему как к врагу. Теперь Сын Небес относится к Хансеню как к камню, который был в руке игрока Го. А игрок Го никогда не стал бы рассматривать этот камень как своего противника или врага. Ты несколько лет назад прошел эволюцию, это не означает, что ты стал лучше, подумал Хан Сень. Он не воспринимал Сына Небес серьезно. Если он перейдет во Второе Святилище Бога до того, как соберет максимальное количество супер-очков Гена, это будет настоящей неудачей. Глава 347. Недостойный быть врагом. Я не могу понять, почему ты до сих пор находишься в Первом Святилище Бога, спросила Хуанфу Пин Цин после того, как Сын Небес ушел. «Я не перехожу дальше по многим причинам», спокойно ответил Хан Сень. «Ты хочешь собрать максимальное количество священных очков? Переходи во Второе Святилище, только там все начинается», Хуанфу Пин Цин пыталась убедить его. «Мне нужно еще довольно много священных очков Гена. Скорее всего, мне понадобится не меньше двух лет», С улыбкой ответил Хан Сень. Хуан Фу Пин какое-то время пристально разглядывала Хан Сеня, а потом сказала разочарованным голосом. «Веришь или нет, но я никогда не хотела для тебя ничего плохого. Переходи во второе святилище, там ты действительно сможешь стать очень сильным». «Я тебе верю», — ответил Хан Сень и подмигнул ей. Хуан Фу Пин Цин взглянула на него и сказала, «Не стоит задерживаться» из-за каких-либо романтических отношений это не принесет тебе пользы знаешь что мне сказал мой двоюродный брат тебе он сказал что если ты очень поздно пройдешь эволюцию то ты будешь недостоин стать его врагом не говоря уже о том чтобы быть ему другом хуанфу фу пин цин решила что хан сень не хочет покидать первое святилище бога из-за того что испытывает чувство кван мэн мэн это сильно раздражало ее Глядя на уходящую Хуанфу Пин Цин, Хан Сень пробормотал себе под нос. «Не достоин стать его врагом? Сын Небес, ты настоящее дерьмо. Надеюсь, что у тебя хватит смелости сказать это после того, как я перейду во Второе Святилище Бога». Хан Сень не придал никакого значения словам Хуанфу Пин из Сына Небес, а спокойно продолжил есть и пить. «Брат», «Это мой последний день рождения военной академии. Я не знаю, будет ли у меня возможность снова пригласить тебя». Поэтому извиняющимся тоном сказала Ван Мэн Мэн, когда у нее наконец появилось время подойти и спокойно поговорить с Хан Сенем. «Я готов прийти в любое время, когда ты пригласишь. Но в следующий раз скажи, что у тебя день рождения, чтобы я подготовил для тебя подарок. К сожалению, у меня не очень хорошая память» с улыбкой отвечал хан сень но ну, лучше подарок от твою присутствие сказала ван манн и немного покраснела это очень мило но я все равно должен вручить тебе подарок немного задумавшись хан сень что-то написал на салфетке и передал ее ван манн а потом сказал подумай чего ты хочешь в свой день рождения сестра и с днем рождения спасибо Ван Мэн, Мэн внимательно начала читать то, что было написано на салфетке. Сын Небес и Хуан Фу Пин Цин заметили это, и им стало очень интересно, что же написал Хан Сень. Там было написано «Ван Мэн Мэн может использовать этот купон для осуществления какого-нибудь своего желания. Хан Сень». Сын Небес с презрением скривил губы и ушел. Он считал, что это было неприлично». Если бы это был другой праздник, то такой подарок был бы вполне нормален. Однако эта вечеринка в честь дня рождения Ван Мэн Мэн, а подарок Хан Сене показал, что тот плохо подготовился. В семье Ван, Ван Мэн Мэн считалась принцессой. Она могла получить все, что хотела. А что мог предложить ей человек, не прошедший эволюцию? хансень просто не мог вручить достойный подарок. «Брат, можно я тебе кое-что скажу?» – спросила Ван Мэн Мэн. «Да все, что хочешь», — с улыбкой отвечал Хан Сень. «Спасибо, брат. Из всех подарков, которые я сегодня получила, этот самый лучший». Ван Ман Мэн осторожно сложила купон. Похоже, она не собиралась сразу его использовать. Вернувшись в Академию Черного Ястреба, Хан Сень не стал продолжать тренировки на гравитационном тренажере, так как было уже поздно. Он лег на кровать и, воспользовавшись комленком, зашел в Скайнет. Ему было все равно, что говорили другие, но Хан Сень хотел как можно скорее собрать максимальное количество супер-очков гена и пройти эволюцию. В Скайнете было очень много информации относительно святилища бога, но Хан Сень больше всего интересовался необычными существами, которых заметил возле замка стальных доспехов или недалеко от ближайших убежищ. В Скайнете было довольно трудно отыскать нужную информацию – Хансень каждый день просматривал новости, но пока его ничего не заинтересовало. Неожиданно внимание Хансеня привлекла одна новость. Это написал кто-то из «Замка стальных доспехов». Там говорилось, что в пустыне дьявола человек обнаружил Феникса. Так как в святилище Бога невозможно было делать записи, то человек с ником «Радужный человек» словами описал этого Феникса. Согласно его описанию, существо было подобно легендарному существу. Существа, которые были похожи на феникса, встречались на более высоких уровнях. Хан Сень никогда не слышал, чтобы в первом святилище бога хоть когда-то видели подобных существ. Многие оставляли комментарии, что радужный человек решил просто пошутить, хотя автор статьи настаивал на том, что действительно видел существо и старался как можно подробнее его описать. Согласно описанию, существо было похоже на павлина, окутанного золотым огнем. К тому же радужный человек писал, что когда увидел существо, оно облокотилось на дерево. Когда существо ушло оттуда, радужный человек решил проверить, что это за дерево, и обнаружил, что оно все превратилось в древесный уголь никакого огня не было и дерево выглядело нетронутым однако оно все было обуглено хан Сей не знал писал ли этот человек правду или просто придумал однако эта статья дала ему небольшую надежду он написал в комментарии вопрос о том где именно он увидел это существо радужный человек ответил довольно быстро но написал что не может детально описать местоположение Конечно, в пустыне не было никаких особых примет, поэтому описать место было довольно трудно, но радужный человек написал, что знает, как добраться до сгоревшего дерева. Хан Сень ненадолго задумался, а потом написал в личные сообщения, что готов заплатить, если человек проведет его к этому месту. Однако радужный человек не ответил Хан Сенью, и тот заснул. На следующее утро Хан Сень проснулся и отправился к профессору Яну. Все было так, как он и предполагал. Профессора очень заинтересовали результаты тестов, которые прошел Цзэн Однако профессор Ян попросил Хансеня встречаться с ним раз в несколько дней и проходить тесты. Хотя Хансень не хотел подделывать свои показатели, но ему пришлось так поступить. Если профессор узнает настоящие показатели Хансеня, это создаст очень много проблем. Все, к чему стремился Хан Сень в данный момент, собрать максимальное количество супер-очков гена. Глава 348. Чувство, как с королевой. Хан Сень пришел в лабораторию и прошел тест, а потом посмотрел на результаты Цзинь Тесты, которые выполнял Цзинь полностью отличались от тех, что проходил Хан Сень. Цзинь Использовал специальное устройство, и на его месте должен был быть Хан Сень. Немного понаблюдав, Хан Сенью стало интересно. Он обратился к исследователю, с которым недавно познакомился. «Брат, а что это за устройство, которое использует Цзинь Цзия? Оно выглядит довольно впечатляюще». Цинь Джимин улыбнулся и ответил. «Оно называется клеточным активатором». Мы специально создали такое устройство для нашего исследования. Оно оживляет клетки тела и поддерживает их активность, благодаря чему улучшаются все функции. Таким образом, мы можем определить максимальный показатель физической силы. Наблюдая за тем, как все тело дзиндзы дрожит, резервуар... дрожит в резервуаре с жидкостью, Ханс Сень подумал, интересно, Может ли это устройство помочь мне в практике перегрузки? Но если я решу пройти тест на этом устройстве, то все узнают мои секреты. Но взглянув на Цзинь который продолжал дёргаться, Хан Сень подумал, — Извини, брат, я обещаю, что научу тебя ещё кое-чему. Хан Сень уже собирался уходить. Цзинь Джимин улыбнулся и спросил, — Хочешь попробовать? Но, если честно, нет. Хан Сень покачал головой. цин Джимин дал Хан Сенью бутылку с питательными веществами и маленькое устройство, похожее на часы, и сказал, «Это питательные вещества для нашего тестирования». Оно никак не повлияет на твое тело, а только поможет протестировать твои клетки. Нужно выпить его перед началом теста, а потом пройти его. По результату ты узнаешь, какой потенциал у твоих клеток, После получения всех данных мы сможем определить, до какого предела можно активировать твои клетки. «И как этим пользоваться?» – спросил Хан Сень у Цинь Джимина, указывая на маленькое устройство. Хотя он не хотел становиться испытуемым, ему весьма хотелось узнать свой клеточный потенциал. Цинь Джимин рассказал, как им пользоваться, и Хан Сень, взяв бутылку с питательными веществами и устройство, отправился в тренировочный зал с голографическим устройством. Хансень уже давно не заходил в гладиатора. Проверив своих друзей, он увидел, что королева и ЦХЖ были оффлайн, а Даспирада, которого он давно добавил в друзья, был онлайн. После добавления Деспирада в друзья он ни разу не писал ему сообщения и не приглашал на сражение, поэтому Хансень не мог понять, Зачем Деспирадо добавил его в друзья? Деспирадо его довольно сильно поразил, так как имел большой показатель физической силы. Хансеню, благодаря автоматическому выбору системы, несколько раз он выпадал как соперник, но каждый раз, спустя несколько движений, Сень ему проигрывал. Этот человек был настоящим мастером, поэтому Хансень просто не успевал чему-то у него научиться. Закрыв свой список друзей, Хан Сень уже хотел запустить автоматический выбор, как получил приглашение от Деспирада. Хан Сень немного поколебался, а потом нажал «Да». Возможно, Деспирада просто хотел надрать ему задницу, но Хан Сень особо об этом не переживал, так как знал, что уже многого достиг. Хан Сень принял приглашение и оказался на арене. Увидев, что у Деспирада ничего нет в руках, Хан Сень также решил сражаться без оружия. Друг, из какого ты филиала боевого зала? После завершения отчета Даспирада не стал атаковать, а просто отправил сообщение. Хан Сень был немного удивлен и ответил. Я не из боевого зала. Даспирада был поражен. В гладиаторе было очень много студентов из боевого зала. После того, как Хан Сень показал навык «13 порезов», Деспирадо решил, что он один из боевого зала, но как оказалось, он ошибся. «А ты не хотел бы присоединиться к нам?» – спросил Деспирадо. Его очень заинтересовал человек, который вызвал интерес у ЦХЖ. «Извини, но я нахожусь в военной академии», – ответил Хан Сень. Деспирадо поразился еще сильнее. «Если он был в военной академии, то он должен быть либо преподавателем, либо исследователем» так как студенты военных академий не могли быть людьми, прошедшими эволюцию. «А в какой академии?» — спросил Деспирада. «Я не могу сказать», — ответил хансень так как не хотел, чтобы кто-то что-то о нем узнал. Деспирада больше ничего не стал писать и жестом показал, что сражение началось. Хан Сень атаковал первым, а Деспирада скопировал его движение. Хан Сень сначала удивился, но быстро понял, что хотел сделать Деспирадо. Деспирадо стал повторять движения Хансеня, при этом снизив свой показатель до 30 очков. Хансень был сильно удивлен. Ведь это он пытался копировать движения других, но сейчас это делал Деспирадо, хотя и был превосходным мастером. Хансень попытался понять, о чем думает его соперник. Возможно, у мастеров есть свои причуды. Но Хан Сень не переживал, так как всем движениям, которые он сейчас использовал, он научился от других людей. Хан Сень продолжил атаковать, применяя все то, чему он научился. Хан Сень применял различные методы, большинству из которых он научился у же что был сильным человеком по всем показателям. Многие из них были похожи на более усовершенствованные методы из панорамы, так как Хан Сень очень много времени провел в сражениях с ЦХЖ, то смог многому научиться. Естественно, Деспирада копировал движения Хансеня не для того, чтобы чему-то научиться. Своим поведением он хотел подтолкнуть Хансеня к тому, чтобы тот показал самые мощные навыки, которыми обладает. «Я буду повторять все твои техники атак, чтобы ты, наконец, показал все то, что умеешь, и тогда я смогу увидеть твою настоящую силу». Деспирада был уверен, что добьется успеха. Хотя у него не было особого стиля, как у королевы, но он выделялся своим эклектическим стилем, благодаря которому и стал известен в боевом зале. Довольно скоро Доспирада смутился. У Хансения было множество различных техник, большинство из которых были похожи на те, что преподавались в боевом зале. Поэтому доспирада не верил, что он не член боевого зала. Кроме того, Даспирада было некомфортно сражаться с Хансеном. Но он чувствовал, что в этой ситуации что-то знакомо ему, но не мог понять, когда у него появилось такое чувство. Уклонившись от одного из ударов, Даспирада оказался загнан в угол и чуть не столкнулся со спиной. Королева. Даспирада неожиданно понял, откуда у него такое ощущение. Солдат военного корабля использовал те же методы, что и королева. Глава 349. Существо, похожее на Феникса. Даспирада убедился, что он был прав. Именно из-за этого у него возникло такое чувство. Конечно, солдат военного корабля был не таким, как королева, и не оказывал на него такого же давления, но смог вызвать такие же ощущения. «Как этот человек мог заставить меня испытать такое?» «Не может быть и речи о том, чтобы он узнал это где-то в другом месте. Возможно, этот парень имеет какое-то отношение к королеве», — подумал Даспирада. Размышляя об этом, он понимал, что такое просто невозможно. Королева была сиротой, ее воспитывал Хуанфу чен Солдат военного корабля сказал, что он не из боевого зала. Тогда как он мог быть с ней связан? Но все-таки Даспирада хотел убедиться в своей догадке. Он одним ударом убил Хан Сеня и тут же отправил новое приглашение. Зачем Деспирадо решил одним ударом уничтожить Хан Сеня? Так как Деспирадо старался поддерживать свои показатели на уровне 30 очков, он оказался загнан в угол. Если бы он не использовал всю свою силу, он бы проиграл Хан Сеню. Собираясь сыграть еще одно сражение, Деспирадо решил придерживаться такого же уровня в 30 очков. Он следил за каждым движением Хан Сеня и убедился, что тот использовал навыки королевы. Сражаясь с Хан Сенем на уровне в 30 очков, Даспирадо казалось, что он сражается с королевой, только намного слабее. Сейчас он мог отчетливо видеть навыки парения в воздухе. Даспирада думал о том, что если он разберется в этом навыке, то это может пригодиться ему в будущем, когда он снова столкнется с королевой. Размышляя об этом, Деспирадо продолжал сражаться с Хан Сенем. Однако, если он придерживался примерно такого же показателя силы, как у противника, каждый раз он оказывался загнанным в угол. Он не мог выиграть. Все, что ему оставалось, применять свою настоящую силу. Из-за этого Деспирадо расстроился. Но он всегда быстро учился, но вот навык парения в воздухе никак не мог понять. Но объяснение было довольно простым. Если вы знали правила игры Го, вы легко могли в нее играть, а вот мастером мог стать далеко не каждый. Несмотря на то, что Деспирада мог повторять навыки других, но одними лишь повторениями невозможно рассчитать стратегию. Он должен был делать это самостоятельно. Хан Сень был новичком. До уровня королевы ему было еще очень далеко. Однако он мог победить Деспирада, который считался сильным противником. Они сражались дюжину раз, и Доспирада каждый раз оказывался победителем. Однако он не был рад своим победам. Он выигрывал только благодаря силе, а с технической точки зрения всегда проигрывал. «Мне нужно уйти. Увидимся в следующий раз». Хан Сень отправил сообщение и вышел. Он ощутил, что извлек большую пользу, играя с этим человеком. Сначала Деспирадо пытался его копировать, но потом был вынужден применять множество различных техник, чтобы справиться с навыком парения в воздухе. Для Хансеня эти техники были новые. Хансеню не удалось все запомнить, но это еще сильнее вдохновило его на практику панорамы. Если бы Хансень не планировал отправиться тренироваться на гравитационном тренажере после обеда, Он бы продолжил сражаться с Десперада, несмотря на то, что Хансень проигрывал. Он хотел и дальше тренироваться на гладиаторе. Ему не важен был результат, главное, что он постепенно улучшался. После обеда Хансень отправился на гравитационный тренажер. Но не успел он начать тренировку, как получил сообщение от Радужного человека. Хансень тут же прочитал сообщение. Радужный человек писал: что он собрал группу для того, чтобы отправиться на поиски существа, похожего на феникса. Если Хан Сенью это интересно, то он тоже может к ним присоединиться. Вступление в группу для Хан Сеня было большой удачей, так как нужно было получить одобрение от радужного человека. Тот рассказал ему о месте и дате встречи. Хан Сень решил, что будет неплохо посмотреть на это существо, К тому же он никого не боялся в замке стальных доспехов. Они должны были встретиться послезавтра. Радужный человек опубликовал свою статью несколько месяцев назад, потому не мог гарантировать, что это существо до сих пор находится там, где было. Все, что он обещал, показать сожженное дерево. Хан Сень записал время и дату и решил пойти с ними. Он не мог позволить, чтобы кто-то уничтожил суперсущество раньше его. Хан Сень все-таки вошел в гравитационный тренажер и установил параметры около 25 очков. В этот раз ему удалось пройти 5 предметов. «Я прошел уже 5, но еще пять осталось», – размышлял Хан Сень. «Если он сможет пройти тест 25.0, применяя лишь перегрузку», То, применив еще и херос мантру, его уровень физической силы сможет достичь 30 очков. Используя огненного лейтенанта и дьявольский меч, он мог стать настоящей угрозой для суперсущества. Единственное, это значило, что он мог повредить существо своей атакой, но ему нужен был меч от души существа со священной кровью, иначе дьявольский меч был бы бесполезен, Однако Хан Сень не мог вспомнить никого, у кого имелся бы такой меч. Хан Сень, у которого был меч от души существа со священной кровью, забрал его с собой во второе святилище бога. Но даже если бы он не взял его с собой, то вряд ли бы согласился продать Хан Сенью. Хан Сень долго думал, но так и не вспомнил, у кого из замка стальных доспехов мог оказаться такой меч. «Если я не смогу найти меч, это будет большой проблемой» хан сень вдруг вспомнил о кузнеце также он вспомнил что видел у того оружия содержанием 70 процентов из стали однако он не был уверен что это правда так как в альянсе самое лучшее оружие содержало лишь 20 процентов за стали если у того оружия действительно был такой процент содержания за стали то его можно было приравнять к оружию от души существа со священной кровью хан сень хотел получить его. Он набрал номер кузнеца и спросил об этом оружии. Насколько он помнил, тогда цена была 100 миллионов. Теперь для Хансене это была не очень большая сумма. Это оружие однозначно мощнее оружия от души существа со священной кровью, но его нельзя изменять и ремонтировать, ответил кузнец Хансеню. "А почему?" озадаченно спросил Хансень. Ведь это было оружие из металла, поэтому он не мог понять, почему его нельзя восстановить. Кузнец долго молчал, но потом все же произнес. Оно создано с помощью нечеловеческих технологий, поэтому никто не сможет его восстановить. Глава 350. Прошедший эволюцию в первом святилище Бога. Хан Сень продолжал расспрашивать, но кузнец не стал отвечать ни на один из его вопросов и в итоге повесил трубку. Хан Сень ничего не мог поделать. Если оружие нельзя было переделать в меч, то покупать его не имело смысла. В указанное время Хан Сень пошел на с радужным человеком. «Это ты?» У радужного человека была та же реакция. У него расширились глаза – Радужным человеком оказался Су-Сяо-Тяо. «Черт, ты радужный человек?» Хан Сень осмотрел су сяо с ног до головы. У него появился вопрос, мог ли этот человек распространять такие новости из-за денег. Су-Сяо-Тяо усмехнулся и ответил. «Ну, я хотел заработать немного денег, но не ожидал, что встречусь с тобой». «Значит, ты обманывал, говоря о существовании того существа?» Разочарованно спросил Хан Сень. «Ну, конечно, нет. Когда это я обманывал?» «Не, ну, бывало, конечно, но в этот раз я могу поклясться, что видел то существо», взволнованно проговорил Су Тяо. «Правда?» Хан Сень недоверчиво посмотрел на него. «Да», — ответил Су Он немного расстроился из-за того, что в нем сомневались. «Ладно, сколько ты хочешь. Возьмешь меня с собой?» спросил Хан Сень. «Ну как я могу взять с тебя деньги?» «Но другие люди уже заплатили, поэтому они тоже пойдут с нами», — сказал Су Сяо -цяо. «Да все нормально, я тоже заплачу». Хан Сень не хотел пользоваться тем, что был знаком с Су Тот схватил Хан Сеня за руку и сказал. «Но «Ну, если честно, то мне страшно вести туда этих людей. Если ты пойдешь со мной, то это будет очень хорошо. Мне не нужны твои деньги». Я хочу чтобы ты меня защищал а ты что-то скрываешь хан сень внимательно посмотрел на су сяо тяо да я не вру честно я правда видел существо похожее на феникса я знаю где находится сгоревшие дерево я видел как оно улетело об этом я не раз всем говорил но боюсь что некоторые люди могут разозлиться на меня если не найдут то существо Прокашлившись, ответил Су Сяо Цяо. «И куда оно отправилось?» По взгляду Су Сяо Цяо, Хан Сень понял, что они вряд ли смогут увидеть то существо. «Оно направилось в пустыню дьявола, а я не решился преследовать его, поэтому не знаю, куда она точно направилась, честно ответил Су Сяо Цяо. Хан Сень все же решил пойти с ним. Пустыня дьявола не была слишком опасной для него». Возможно, у него был шанс найти то существо. Сусяоцзяо был очень рад, что Хансень согласился пойти с ними. Он думал только о том, чтобы подзаработать немного денег. Хансень был рядом, поэтому ему больше не стоило думать о том, что люди, с которых он собрал деньги, могут ему навредить. Сусяоцзяо встретился с остальными людьми. Он собрал со всех плату. И собирался повести всех к сгоревшему дереву поэтому все встретились в одном месте после того как все пришли хан сень нахмурился большинство из собравшихся людей были не из замка стальных доспехов несколько человек из их убежища узнали хан сеня и поздоровались с ним но другие совершенно его не знали кроме того сразу можно было понять что прибывшие люди из другого убежища и они были вместе а их лидер был облачен в золотую броню. Увидев этих людей, Су Сяо Цяо понял, что ему очень повезло, что он встретился с Хан Сенем. Эти люди действительно могли быть опасны. Так как уже все собрались, Су Сяо Цяо повел их в пустыню дьявола. «Хан Сень, я слышал, что ты обладаешь превосходными навыками по стрельбе из лука. Не мог бы ты показать нам?» – попросил парень из замка стальных доспехов когда все остановились отдохнуть. Хан Сень молчал, а вот Су ответил с усмешкой. «Но «Ну, я не преувеличиваю, но по стрельбе из лука никто в первом святилище бога не может быть его настоящим соперником». «Это смелое заявление», — холодным тоном сказал парень в золотой броне. Во взглядах его людей тоже скользнуло презрение. Су Сяо уже хотел начать возражать, но Хан Сень его остановил. Хан Сянь тихо ответил парню в золотой броне, «Мы просто болтаем, не стоит воспринимать так близко к сердцу». Парень в золотых доспехах не желал сдаваться и высокомерно заявил, «Из замка стальных доспехов я знаю только двух выдающихся людей. Первый — доллар, который смог уничтожить и Му. Второй — бывший лидер банды стальных доспехов Цинь Все остальные — никто». Хан Сень улыбнулся, но не стал ничего отвечать, хотя было понятно, что парень с высокомерием думал о себе, но в глазах Хан Сеня он не был достоин даже того, чтобы на него рассердиться. По внешности парня можно было видеть, что тот неплохо подготовлен физически, но судя по его поведению, было понятно, что он не способен серьезно заниматься боевыми искусствами, крепкое телосложение еще ничего не значило. Увидев, что хан Сень никак не отреагировал, парень в золотой броне нахмурился и усмехнулся. «Если ты со мной не согласен, то покажи свои навыки боевых искусств, а я могу бесплатно дать тебе несколько советов. Я обещаю, что ты потом будешь мне благодарен». «Это ты сейчас хвастаешься? Ты хочешь дать советы хан Сеню? Ты хоть знаешь, кто он?» — разъяренно заявил су сяу, -сяу не обращая внимания на то, что Хан Сень вообще не хотел продолжать разговор с этим парнем. Услышав слова Су Сяо Цяо, парень рассмеялся. Его люди тоже начали смеяться. Один из них сказал, «Мы не знаем, кто такой Хан Сень, но господин Юй – самый сильный человек в первом святилище бога». Да хватит болтать ерунду. К сожалению, среди нас нет глухих и слепых. В прошлом году никто не слышал, чтобы какой-то господин Юй стал избранным, сказал су сяо и скривил губы. Человек усмехнулся. Господин Юй прошел эволюцию с максимальным количеством по всем видам очков гена. У тебя еще есть сомнения? Парни из замка стальных доспехов шокированно уставились на человека в золотой броне. Они даже не могли подумать, что этот человек – прошел эволюцию, собрав максимальное количество всех очков гена. Как правило, после того, как вы проходили эволюцию, на какое-то время вы могли оставаться в первом святилище Бога. Но если вы телепортируетесь из первого святилища Бога, то при следующей телепортации вас автоматически перенесет уже во второе святилище. Однако пока человек не покинет убежище, Он может оставаться в первом святилище, но очень немногие такое делают, так как для прошедшего эволюцию в первом святилище Бога делать совершенно нечего. Кроме того, если кто-то очень надолго задержится в первом святилище Бога, то будет наказан в соответствии с законами святилища, его тело получит множество повреждений. Практически все прошедшие эволюцию сразу отправлялись во второе святилище Бога. Глава 351. Не все прошедшие эволюцию хороши. Те, кто смог пройти эволюцию с максимальным количеством по всем видам очков гена, не нуждались в том, чтобы оставаться в первом святилище Бога. И согласно законам святилища, их тело получило бы серьезные повреждения, поэтому большинство людей сразу переходили во второе святилище. Если кто-то решал остаться в первом святилище Бога, то они не имели права участвовать в конкурсе за титул избранного. Единственное, что они могли бы сделать, так это убить существо со священной кровью, хотя их души уже не могли принести им много пользы. Что касается суперсуществ, то новичок, который прошел эволюцию, пусть и с максимальными очками, был довольно слаб, чтобы уничтожить их. До того, как они начнут практиковать сверхискусство, предназначенные для прошедших эволюцию, Единственное, чем они могли отличаться, так это мускулистым телосложением. В данный момент, если Хан Сень применит все, на что он способен, его показатели не будут уступать новичкам, прошедшим эволюцию с максимальным количеством очков. Однако даже при этом Хан Сень не мог решиться начать сражаться с суперсуществом. Господин Юй уже прошел эволюцию, поэтому Хан Сень пока не мог понять из-за чего он все еще находится в первом святилище. Но юношей не был удивлен. Узнав, что у парня в золотой броне были высокие показатели, у Хан Сеня появилось предположение. Несмотря на все это, хансен не думал, что господин Юй достоин его внимания. Парень не обладал никакой превосходной техникой, а одни показатели ничего не стоили. А он был похож на маленького ребенка который играл большим молотом. Это было обычное похвальство. Парни из замка стальных доспехов побледнели. Идти в пустыню дьявола с такой группой было довольно рискованно. Некоторые даже захотели вернуться. — Хан Сень, что мне делать? — шепотом спросил су сяо у хансеня Он был напуган. Господин Юй уже прошел эволюцию, и с ним было больше людей. Сейчас... Между ними произошел конфликт, а после того, как они войдут в пустыню дьявола, он может обостриться. «Ну, так как ты взял деньги, то ты должен вести их дальше», — ответил Хан Сень. Су Сяо и сам понимал, что в данный момент не может покинуть этих людей. К счастью, с ним был Хан Сень, это придавало ему мужество. Су Сяо Цяо повел группу людей в пустыню дьявола. На протяжении всего шестидневного путешествия единственным, что они видели, были лишь дюны. Все люди из группы господина Юя были высокомерными. Парни из замка остальных доспехов злились на них, но из-за того, что господин Юй прошел эволюцию, все молчали. «Там!» — сказал Сю-сяо-сяо и указал на одну из дюн. Все посмотрели в ту сторону и увидели высокое дерево, что росло на вершине дюны. А для пустыни это действительно большое дерево. У господина Юя засветились глаза. Он не перешел во второе святилище Бога, так как решил воспользоваться показателями, чтобы за деньги убивать существ со священной кровью. Если ему удастся убить редкое существо со священной кровью, это будет намного лучше. Однако существ со священной кровью было довольно тяжело найти. А он не хотел надолго оставаться в первом святилище Бога, потому он рассчитывал, что из пустыни дьявола не вернется с пустыми руками. Хан Сейн тоже удивился, когда увидел дерево. Обычно такие большие деревья, как это, очень редко могли выжить в пустыне. Большинство растений пустыни были похожи на кактусы. Группа людей приказала маунтам приблизиться к этому дереву. Когда они оказались возле него, то увидели, что дерево еще больше, чем казалось. Его ствол был таким толстым, что понадобилось бы 8 человек, чтобы обхватить его. В высоту оно было примерно сотню футов. Также они увидели, что дерево, как и говорил су сяо казалось нетронутым, но на самом деле превратилось в уголь. Похоже, что дерево сжег не огонь, так как ни один листочек не пострадал. Казалось, не что все дерево в один момент просто обуглилось. «Это дерево сожгло существо», – озадаченным тоном спросил Хан Сень. «Я в этом не уверен. Я издалека увидел, как существо стояло возле дерева. Я решил подойти только после того, как оно улетело. Когда я подошел, дерево было вот таким», – ответил Су-сяу-тяу. тяу ну и где существо?» – спросил господин Юй у су сяу -тяу. Он привел сюда своих людей не для того, чтобы полюбоваться каким-то деревом. Я могу указать только направление, в котором оно полетело, но не знаю, куда именно оно направилось. Ответил су сяо и указал в сторону, куда полетело существо. «Показывай дорогу», — приказал господин Юй. «Мы договаривались только о том, что я покажу вам дерево. А если вы хотите, то сами ищите существо», — ответил Су-Сяо-Сяо. «Ну ты дерьмо! Иди и показывай путь, как тебе сказали!» — выкрикнул один из группы господина Юя. Сусяу-цяу посмотрел на Хан и тот обратился к господину Юю. «Господин Юй, мой друг выполнил все, что обещал. Пожалуйста, дальше ищите сами». «Это ты мне?» — господин Юй с презрением уставился на Хан -сеня. «Ну, я думаю, что здесь нет еще одного господина Юя». Небрежно ответил Хан Сень. «Если ты знаешь о том, что здесь больше нет господина Юя, то ты должен знать, кто твой босс», — холодным тоном сказал господин Юй. «Э, «Что, если я этого не знаю?» — сощурившись, спросил Хан Сень. «А если ты не знаешь, кто твой босс, то ты должен знать, кто самый сильный человек», — таким же холодным тоном сказал один из людей господина Юя. «Ну, это я знаю», — кивнул хансень «Хорошо. Решение может принимать только самый сильный. Все, что вам нужно сделать, это закрыть рот и показывать дорогу». Один из людей с жестокостью посмотрел на Хан Сеня и Су Цяо. Но Хан Сень даже не сдвинулся с места. Он улыбнулся. «Похоже, вы меня неправильно поняли». «Неправильно поняли? Я знаю, кто здесь самый сильный, и этот человек не господин Юй» спокойно ответил хансень Ха, не господин юй ты хочешь сказать что это ты люди господина юя рассмеялись да именно это я и хочу сказать на лице хансеня появилось серьезное выражение похоже что ты сошел с ума ты считаешь что тебя можно сравнить с человеком который прошел эволюцию с максимальным числом очков по всем видам парни уставились на хансеня как на идиота «Да не все прошедшие эволюцию хороши», – небрежно ответил Хан Сень. Потом обернулся к су сяо и сказал, «Ну, так как ты свое обещание выполнил, мы можем возвращаться». позволь показать, насколько хорош прошедший эволюцию», – проговорил господин Юй и подвел к Хан Сенью своего Маунта. «Глава 352. Меч за твою жизнь». «Хан Сень!» – резко побледнел – Если господин Юй начнет атаковать Хан Сеня, то он не сможет победить прошедшего эволюцию. Хан Сень сидел на трехглазом коте. Он продал своего волка Торнадо, поэтому Меус был самым подходящим маунтом для их путешествия. У господина Юя был в руках меч, который очень походил на меч от души существа со священной кровью. Хан Сень прищурился – И разглядывал меч господина юя именно такое оружие ему очень было нужно господин юй бросился на хан сеня меч как молния метнулся к шее юноши люди господина юя не двигались было похоже что они собираются наслаждаться шоу господин юй уже прошел эволюцию поэтому никто из первого святилища бога не может быть для него опасным вскоре у всех расширились глаза Когда меч должен был дотронуться до шеи Хансеня, тот неожиданно вытянул руку и двумя пальцами схватил лезвие. У всех промелькнула мысль, что хан сень сумасшедший. Никто не мог остановить меч двумя пальцами, особенно если оружие в руках прошедшего эволюцию. Господин Юй использовал всю свою силу, чтобы быстро уничтожить Хансеня. В тот момент, когда пальцы Хансеня дотронулись до меча, казалось, что клинок стал невесомым. Юноша как будто приклеился к мечу. Куда бы тот ни двигался, он следовал за ним. Он был похож на трепещущий листок. Господин Юй был потрясён. Он подтянул к себе Хан Сеня, быстро спрятал меч и атаковал его. Но Хан Сень тут же ударил господина Юя и свалил его с ног. Хан Сень сел на поверженного противника и приставил к его шее кинжалы, полученные от скелета. «Кажется, что такой прошедший эволюцию, как ты, все же не очень хорош», — спокойно сказал Хан Сень. Несмотря на то, что у господина Юя было собрано больше очков Гена, он был ужасен в боевых искусствах. Скорее всего, он был из богатой семьи, но вырос настоящим подонком и сильно отличался от Юаня и Цина. Господин Юй был в шоке, да и другие тоже». «Никто не ожидал, что Хан Сень может избить прошедшего эволюцию. Ты хочешь жить или умереть?» — с легкой улыбкой спросил Хан Сень, слегка придавив кинжалы. Лезвия были невероятно остры, поэтому сразу же порезали кожу на шее, по которой покатились капельки крови. «И что мне нужно сделать, если я хочу жить?» — господин Юй побледнел. Никто из его группы не осмеливался даже пошевелиться. «Я справедливый человек, поэтому дам тебе шанс все исправить. Но если я тебя сейчас просто так отпущу, боюсь, ты не усвоишь урок. Поэтому за твою жизнь отдай мне меч, которым ты только что пытался убить меня», — сказал Хан Сень. «Ни за что! Мой папа — директор Дон Чен. Если ты хоть что-то со мной сделаешь...» он уничтожит всю твою семью отчаянно закричал господин юй хансень чуть не рассмеялся хорошо тогда ты отправишься в ад и не забудь прийти во сне к своему отцу и сказать что тебя убил хансень хансень еще сильнее прижал кинжал к шее господина юя нет не надо этого делать закричал господин юй он был до смерти напуган это твой последний шанс «Когда я досчитаю до трех, и у меня в руке не появится меча, то можешь забрать его с собой в ад». Хан Сень начал считать. 1 2 В следующий раз не говори о том, что ты уже прошел эволюцию, и не позорь прошедших эволюцию». Хан Сень забрал меч, кинжалы и взгромоздился на спину Меуса. Как только господин Юй оказался свободным, он тут же призвал нож от души существа и приказал своим людям атаковать Хан Сеня возвращаемся он предвидел что такое произойдет поэтому мгновенно устремился к группе парней господин юй не мог признать то что он слабее хансеня я не могу проиграть думал господин юй к тому же в группе господина юи были хорошие парни и он был уверен что все вместе они смогут уничтожить хансеня однако когда хансен оказался в центре атакующих людей Господин Юй начал сожалеть о содеянном. он понял, что его группа стала не помощниками, а обузой. Хансень каким-то образом оказался среди них, и в итоге парни ранили самих себя, а не Ханссеня. Каждый раз, когда Хансень взмахивал кинжалами, кто-то получал повреждения. За одно мгновение пострадало шесть человек из группы. Сусяо Цяо был ошарашен как хан сень сражался вызывал у него один вопрос кто же из этих парней на самом деле прошел эволюцию господин юй был в ужасе он даже не мог описать чувства которые испытывал ведь хансеня окружили однако оказалось что он находился вне этого окружения каждый раз когда господин юй хотел начать атаковать его тут же блокировал кто-то из его же людей тот кто не практиковал боевые искусства не мог понять, насколько поразительными были навыки парения в воздухе. Такие люди просто не могли оказать никакого давления на Хан Сеня, и неважно, сколько их было. «Разбегаемся!» – закричал господин Юй, когда увидел, что нет ни одного шанса хоть как-то повредить Хан Сеню. Тот не стал преследовать убегавших. Когда они убегали, в руке Хан Сеня промелькнула синяя вспышка. Бумеранг от бабочки-призрака – полетел господину Юю. господин юй собирался разбить бумеранг пополам но когда его оружие вот-вот должно было дотронуться до бумеранга он сделал резкий неожиданный поворот и юй потерял бумеранг из виду обогнув нож господина юя бумеранг с огромной силой ударил его в грудь на груди господина юя появилось синее пламя он тут же рухнул с маунта и покатился по земле Глава 353. Огненная птица. Господин Юй загорелся и быстро катался по земле, чтобы погасить синее пламя. Когда он, наконец, с ним справился, то увидел хан Сеня, который сидел на корточках перед ним и тут же приставил к шее кинжал. «Господин Юй, ты такой добрый человек! Я так понял, что ты хочешь помогать бедным людям!» «Поэтому ты отдаешь мне еще душу существа со священной кровью совершенно бесплатно, и какую ты дашь в этот раз?» Хан Сень провел по лицу господина Юя вторым кинжалом. Юй проклинал себя за то, что связался с этим парнем. Зачем он снова полез к нему? У него было всего две души существ со священной кровью. Одну он уже отдал, а теперь был вынужден попрощаться и со второй». Он не покинул первое святилище Бога только ради того, чтобы заработать немного денег. Мало того, что ему не удавалось это сделать, так он был вынужден отдать свои две души, которые уже обещал другим людям. Господин Юй был очень расстроен. Его сердце обливалось кровью, но он передал душу существа Хан Сеню. Уходим. Господин Юй отдал Хан Сеню последнюю душу существа со священной кровью, чтобы обрести свободу. Он с яростью смотрел на юношу, но не решался что-то предпринять. Стиснув зубы, он собрал своих парней и увел их прочь. Хансень, почему ты не убил этого зверя? Суйсяутяо был одновременно озадачен и удивлен. Он видел, что Хансень без проблем мог убить всех из этой группы. Но «Ну, а если я их убью, то кто нам поможет? Усмехнулся Хансень. Господин Юй и его люди пришли сюда ради существа. Возможно, это было суперсущество, поэтому Хан Сень не хотел рисковать, а позволил этим парням проверить первым. Когда дело касалось суперсуществ, Хан Сень не осмеливался рисковать. Было бы очень хорошо, если бы он сначала определил силу существа, а уже потом можно было подумать, что делать дальше. Су Цяо понял, чего добивался Хан Сень и вместе с ним отправился за группой господина Юя. Однако остальные парни из замка стальных доспехов не пожелали идти дальше, а потому решили вернуться. «Брат, неужели господин Юй действительно прошел эволюцию с максимальным количеством всех видов очков гена? А мне кажется, он не очень сильный. Может, он врет?» Су и Хансень не спеша ехали на маунтах и разговаривали. «Думаю, тебе не стоит это проверять». «Хотя этот парень не обладает навыками боевых искусств, но его тело действительно соответствует прошедшему эволюцию», ответил Хан Сень. «Правда, я считал, что человек, который прошел эволюцию с максимальным числом очков, должен быть очень сильным, а не таким, как этот». Су Сяо Цяо стремился к тому, чтобы пройти эволюцию с максимальным числом священных очков, а он хотел пройти эволюцию к 30 годам. Однако, увидев господина Юя, понял, что очки Гена не имеют особого значения. Может, ему не стоило тратить столько времени, чтобы добиться своей цели? Он исключение. Обычно люди, прошедшие эволюцию с максимальным количеством священных очков, очень сильны. Этот парень еще не начал практиковать сверхискусства, которые предназначены для прошедших эволюцию поэтому его силу можно сравнить с человеком, который еще не прошел эволюцию, но обладает высоким показателем физической силы», — пояснил Хан Сень. Пока Хан Сень и Су Сяо Цяо спокойно разговаривали, группа господина Юя ускорила своих маунтов, так как они хотели найти существо первыми. Видя, что Хан Сень и Су Сяо Цяо двигаются за ними, господин Юй только убедился, что они едут в нужном направлении». Мужчина думал о том, что если ему удастся первым найти существо, то он сможет убить его одним ударом, так как обладал максимальным числом священных очков. Группа господина Юя сильно ускорилась. Хан Сень и Су почти потеряли их из виду, потому что ехали не спеша. «Мы не сильно отстали от них. Практически их не видно», – взволнованно проговорил Су Сяо Цяо. «Да нет, все отлично». Хан Сень совершенно не переживал по этому поводу и двигался дальше с тем же темпом. Иногда им встречались мертвые существа, которых, скорее всего, убивали люди господина Юя. Хан Сень взглянул на трупы и заметил, что все они были убиты лишь одним ударом, поэтому не было сомнения, что это дело рук Юя. А господин Юй весьма импульсивный. Если он столкнется с тем существом, то будет весело за ним посмотреть, — сказал Хан Сень. После двухдневного путешествия Хан Сень неожиданно остановился и пристально начал вглядываться вдаль. «Что там?» Су -сяу -сяу тоже смотрел вперед, но ничего не видел. «Похоже, их группа оказалась в беде, но я не уверен, что они встретили именно то существо, которое ты видел. Поехали быстрее посмотрим». Хан Сень тут же приказал трехглазому коту быстрее бежать вперед. Преодолев несколько миль, су тяо увидел группу людей, которые сражались с существом. Хотя это было мало похоже на сражение, так как только существо атаковало людей. Огромная золотая огненная птица взмахивала крыльями. Если кто-то хоть чуть-чуть дотрагивался до нее, то тут же загорался. А если кто-то начинал гореть, то что бы он ни делал, ему никак не удавалось погасить пламя. Довольно скоро все они превратились в угольки. Господин Юй был самым быстрым благодаря его маунту. Все остальные уже были испепелены. Но даже Юй не смог сбежать. У него просто не было достаточно времени до того, как птица, расправившись с остальными, помчалась за ним. Ощутив сильный жар позади себя, господин Юй решил сражаться. а Он соскочил с маунта и направил оружие в голову птице. Несмотря на то, что это оружие было не от души существа со священной кровью, но оно все равно было очень мощным. К тому же господин Юй вложил в удар всю свою силу. Однако существо даже не собиралось уклоняться. То, что случилось дальше, просто шокировало. Нож прошел сквозь голову, как будто он пытался разрезать огонь. Но птица не пострадала. Затем существо коснулось господина Юя, и тот, Тут же был окутан пламенем. Все, что он успел сделать до того, как превратился в уголь, громко закричать. «Суперсущество! Это точно суперсущество!» Хансень был потрясён, но и рад. Он радовался тому, что наконец смог найти суперсущество, однако оно, похоже, было намного сильнее, чем черепаха. После того, как все люди сгорели, птица чирикнула и полетела к вершине высокой горы. Хотя гора находилась в пустыне, она выглядела великолепно. Вершину горы покрывал снег. Хан Сеню стало интересно, почему огненная птица выбрала именно это место для своего отдыха. После того, как птица улетела, Хан Сень и Су Сяо Цяо пошли к обугленным телам. Подойдя ближе, они ощутили озноб. Как и дерево, тела были целыми, но превратились в уголь. На них было страшно смотреть пустыне. До того они отвратительно выглядели.